Глава 177. Неожиданный поворот. Поделившись новостями из жизни лонской аристократии, Одри как будто о чём-то вспомнила, и её настроение изменилось, она стала серьёзней. Обладая исключительной памятью зрителя, Родризa поминала то, что рассказывал ей отец, сравнивало со услышанным на балах и в салонах, и мысленно анализировала полученную информацию. Набросав черновик в своей голове, она продолжила: Что касается твоего вопроса о ситуации в Бекленде, я не интересуюсь политикой, могу передать только свои собственные впечатления и то, что слышала своими ушами. Некоторое время назад отец рассказал мне, что из-за отмены пшеничного акта цена на зерно сильно упала. Ориента земли и пастбищ тоже рухнула вниз, но я не знаю, насколько. Могу лишь привести пример. Как тебе известно, Герца Кнеган, аристократ, которому принадлежит большая часть сельхозугодий, естественно, за исключением коронных земель. Говорят, он владеет землями на сумму в 12 миллионов фунтов. В прошлом году это принесло ему грандиозный доход в 1300 фунтов ренты, но в этом году, исходя из прогнозов, рента составит 850 000 фунтов, что на 450 000 фунтов меньше. Это больше, чем все активы, на которые я имею право. Я думаю, мой дорогой брат, тебе не стоит объяснять привычки старомодных дворян. Они гордятся тем, что являются землевладельцами, но доход их в основном составляет рента. Эти люди кичатся своим образом жизни, и я уверен, что они по пытаются сохранить его не смотря ни на что, даже если это загонит в долги. Десятки тысяч фунтов уходят на содержание замков, ещё большие суммы на прикушки и одежду, балы, охоты, роскошные свадьбы, а иногда и похороны и так далее и тому подобное. Насколько мне известно, с уменьшением арендного большинства дворян возникли финансовые трудности. Именно поэтому граф Вольф продал 84.000 акров земли. А выручил всего 29.000 фунтов. Ввиконто Конраду пришлось расстаться со своей коллекцией произведений искусств, продав её Национальной художественной галерее за 55.000 фунтов. Не считая того небольшого количества прогрессивных дворян, что вкладывались в развитие сталелитейной, угольной, железнодорожной и куховой промышленности, не говоря уже о банковском деле, остальные серьёзно пострадали от отмены пшеничного акта. Да восхвалим графа Холла за проявленную им дальновидность. Лорд сказал мне, что финансовые трудности ослабят контроль дворян над политикой. Ты, наверное, уже понял, что количество министров с голубой кровью значительно сократится к следующему году. В попытках сохранить свой бюджет, консервативная новая партия обещали титул тем, кто пожертвует им значительную сумму денег. Однако подвох был в том, что человек должен обладать достаточным количеством земель, подобающих званию дворянина. К примеру, мистер Синдрас достаточно богатый и влиятельный человек. Недавно приобрел земли ровно столько, чтобы хватило на титул барона. 60.000 соток. А затем пожертвовал 100.000 фунтов клубу Чёрлтон, 400.000 консервативной партии и ещё 300.000 на благотворительность. За свои действия он получил награду от Его Величества и стал бароном. Я слышала, что есть целый прескурант. 300.000 фунтов для того, чтобы получить личный титул барона и от 700.000 до миллиона наследуемый. Ещё не установлено чёткая цена на виконта или графа. На её верна сумма будет донелепосте велика. В этом году многие из дворян, которые столкнулись с финансовыми трудностями, задумались о порте дочек с состоятельными торговцами. За последние 2 месяца уже случилось 3 таких свадьбы, а подарки, которые полагались молодой супруге, вызвали сильную зависть. Кроме того, рабочие, что протестовали против пшеничного акта, увидели падение цен. Но вот качество их жизни не улучшилось, а даже наоборот, ухудшилось. А банкротившиеся фермеры ринулись в города и увели рабочие места, требуя за свой труд меньшую цену. Таким образом труд обесценился. Помню, отец как-то спросил меня о том, кого я считаю победителем из-за отмены пшеничного акта. Альфред, мой дорогой брат, ты же знаешь ответ. Наследного титула можно добиться своими собственными силами. Все, ударечии Фоствуллу, получив ответ от Одри, возвратились в район Бэклонского моста. Стелла смотрела в окно кареты, Её глаза мерцали, словно два пылающих огненных шара. Она словно заклинание бормотала себе под нос, и голос её звучал всё смелее и громче с каждым разом. 450 фунтов. Дарк Холм ещё не докладывал о результатах расследования. Давай навести его, предложила Сио своей напарнице. Дарк Холм был главарём трёд Восточного района и контролировал нищих и воров. Несмотря на дружелюбный вид и тёплую улыбку на пухлом лице, Сило прекрасно знала о том, что он беспощадный негодяй. Однажды он сломал руку тринадцатилетнему Варишке за то, что тот скрыл добычу. Не будь в том необходимости, девушка бы всеми силами избегала встречи, но он хорошо знал всех дворяков в этом городе. Флаз заправила прядь волос за ухо. Главное вовремя пообедать. Хорошо. Может быть, я даже угощу тебя чем-нибудь на празднике на следующей неделе. Пообещала Сило. Мне стоит благодарить Бога за твою щедрость. Рассмеявшись, Протилофос, в отличие от Сиона, был умеренно верующий в Бога порой машин. Так переговариваясь между собой, они сменили маршрут и наконец прибыли в восточный район к дому Даркхольма. У него был дом с террасой, расположенный в узком переулке. Стены здания обвивал плющ, и они явно видали лучшие времена. Сио подошла к двери, отстучала пароль. Вслед за её ударами дверь открылась. Удивление на лице Сио тут же сменилось с настороженностью. И она стала напоминать охотьюсь левицу. Девушка вытащила штык, который всегда носила с собой, и толкнула дверь, осторожно переступая порог. Фосс тоже перестал выглядеть беспечно и непонятно откуда досталкенжал. В воздухе не было ничего необычного, но богатый опыт подсказывал им, что здесь явно что-то не так. Шаг за шагом они проникли всё дальше в глубь дома Даркхоллима, но вскоре они увидели повисшую на газовой лампе руку. киршки устилающие журнальный столик и залапанные шметками плоти полой вешалку. А кости были обглоданы начисто и валялись прямо возле двери. Посреди костей лежала голова, чьи глаза видели только пустоту. Это был никто иной, как Дарк Холм. Пухлые щёки и лицо всё ещё расплывались в улыбке, как будто ничего не происходило. Кроме того, в комнате совершенно не воняло кровью. Поряждешем, стать автором известного бестселлера и по втосторонним девятой последовательности, Фос была врачом и повидала множество кровавых сцен похуже этой. Она похлопала Стел по плечу и принялась осматривать комнату, пока Йона Порняца боролась с работными позывами. Селан, контр-адмирал Селан, догадался, что Даркхолм начал искать пропавших Бродяг, отследил его. Или Даркхолм удалось выследить Салана, но в результате его самого поймали. Всео обереж желанием выпустить свой завтрак наружу произнесла. Он безусловно оправдвает репутацию хитрого и безжалостного пиратского адмирала. Обстановка подходит под описание его артефакта. Хитрый, встревожилась Фосс. Может, он только и ждёт того, кто натравил подонка на его поиски? Всео застыла, прежде чем взволнованно ответить. Весьма вероятно, Будучи благословлённым ветром шестой последовательности, а также могущественным пиратом с мистическим артефактом, для него двое потасторонных девятой последовательности не представляли никакой угрозы. В здании напротив дома Даркхольма, у окна замер мужчина лет 30 с массивной челюстью и тёмно-зелёными глазами. Он спокойно наблюдал за тем, как силуэты ФОС проникли в соседний дом. То был никто иной, как контр-адмирал Слан. Чёрная перчатка на его левой руке задёргалась словно живая. А её поверхность покрылась золотой чешуёй. Глаза мужчины налились золотом и безразличием, а на лице возникла безжалостная и радостная улыбка. Осознав свою догадку, Фосс схватил её с силой и потащил её за собой на выход через главную дверь. Она остиснула свои жемчужно-белые зубы и закатав рукав, показала скрытый под тканью браслет. В него были инкрустированы три тёмных зелёных необработанных, а как будто местами оплавленных камня, и их поверхность была неровной и шероховатой. Фозда стала один из них и выкрикнула гневно над древним Гермесием. Дверь мне! Когда камень засиял голубым светом, она крепко схватила свою напарницу. Фигуры женщин стали нечёткими, почти невидимыми. Их взору предстало множество форм, которые невозможно было даже описать, прозрачные объекты существования, о которых верилось с трудом. В блике цветовых вспышки, скрывающих за собой знания, девушки вошли в таинственный мир духов. в этом странном, отличном от реальности мире Фоскуда тарванула ввёз за собой и все удоречие. Некоторое время спустя они вышли из мира духов и вернулись в реальность, в Бэкленд. Но к тому моменту они обе находились не в доме Даркхольма, а на пустынном кладбище. Салан, рука которого отблескивала чешуёй, молча появился в доме Даркхольма. Его пронзительный взгляд буквально впивался в предметы обстановки. Он на мгновение замер. А затем приподнял брови и пробормотал: "Путешественник на кладбище. Что будем делать?" Фост запаздывала и испугалась того, что они едва не оказались в ловушке. Её браслет был артефактом, который она получила вместе с формулой ученика, с соответствующими ингредиентами. Кроме того, что во время каждого полнолуния Фост Волл слышала исходящий от него шёпот, браслет не представлял для неё явной угрозы. И изначально на браслете было пять таких камней, и каждый из которых позволял путешествовать по миру духов и технически телепортироваться. Но теперь осталось всего два камня. Сео успокоилась и кивнула. Сначала необходимо сообщить мисс Одри, а потом мы сообщим в полицию.